Глава 16. В кухне, под раковиной, среди счёта ковёдеры и ящиков мыла, он нашёл маленькую косточку. Она походила на человеческую, и он подумал, не грыз ли это Фабин. Невольно вспомнилось, что давным-давно он делил дом с двумя парнями, и у них была шутка о крысе по имени Фред, которая жила под раковиной. Они рассказывали гостям, что однажды, когда их совсем припекло, бедного старого Фредда пришлось съесть. Может, это косточка жившей под раковиной крысы, которую они придумали, чтобы было не так тоскливо. Парень совсем выиграл, хотя с виду было незаметно. Раз он приехал в Вентуру, разыскивал старого друга, узнал дом по памяти без всякого номера, остановился и спрашивает, где найти Лео. И ему отвечают: Лео умер. Опери не выдаёт им. Хорошо я заглянул в четверг и уехал. В четверг, наверное, вернулся, опять искал Лео. Какого, а? Потягивая кофе брюс, слушал разговоры в гостиной. В телефонной книге записан всего один номер на каждой странице, и по этому номеру можешь звонить куда хочешь. Я говорю о совершенно ошевешем обществе. И у себя в бумажнике ты носишь этот номер, единственный номер, записанный на разных визитных карточках и листочках. Если номер забыл, то не позвонишь никому. А справочная? У неё тот же номер. Он внимательно слушал. Интересное должно быть местечко. Звонишь, а тебе говорят: "Вы ошиблись". Снова набираешь тот же самый номер и попадаешь куда надо. Идёшь к врачу, а врач только один и специализируется на всём, и тебе прописывают лекарство одно на все случаи жизни. относишь рецепт в аптеку, и там выдают единственное средство, которое у них есть аспирин. И тот лечит все болезни. Закон тоже один, и все нарушают его снова и снова. Полицейский кропотливо помечает, какой параграф, какой пункт, какой раздел, всегда один и тот же. И за любое нарушение, от перехода улицы в неположенном месте до государственной измены одно наказание. смертная казнь. Общественность требует отменить смертную казнь, но это невозможно, потому что тогда, скажем, за неправильный переход вовсе не будет наказания. И так, нарушая закон, постепенно все вымерли, наверное, подумал он, когда люди узнали, что последние из них умерли, они сказали. Интересно, какие они были? Давайте-ка заглянем в четверг. Он неуверенно рассмеялся, И когда его попросили, повторил мысль вслух, и все в гостиной тоже засмеялись. Отлично, брёз. Шутка прижилась и стала общим достоянием Самарканд Хауса. Когда кто-нибудь что-нибудь не понимал или не мог найти того, за чем его посылали, например, рулон туалетной бумаги, то обычно говорил: "Что ж, я, пожалуй, зайду в четверг". Эта шутка приписывалась Брюсу и стала своего рода его визитной карточкой, как у комиков на телевидении. Позже, на одной из вечерних игр, когда обсуждали, какую каждая из них принёс пользу, решили, что Брюс принёс в новый путь юмор. Принёс способность видеть смешную сторону вещей, как бы ни было плохо. Собравшиеся в круг дружно зааплодировали, и с удивлением, подняв глаза, он увидел со всех сторон улыбки и тёплые одобрительные взгляды. Эти аплодисменты надолго остались в его сердце.